Десять процентов. Автор Агатис Интегра. Читает Артем Чугуев. Пролог. Солнце поднималось над Новосибирском. «Тем, быстрее, блин!» Артем споткнулся, выругался. «Да бегу я! Смотри, брат, весь город наш!» Артем улыбнулся, впервые за два месяца, а потом пришел огонь. Глава первая. Выжившие. Те, кто пережил лед, не всегда переживут его смерть. Надпись на стене бункера. 10 марта 2027 года. День 69-й катастрофы. Локация – бункер завода Сипсельмаш, Новосибирск. Температура – плюс 20 градусов по Цельсию. Ветер слабый. Связь восстанавливается. Ресурсы – Военный паёк на 140 человек. Пять дней при экономии. Артем бежал по обледнелой улице Титова. В кармане прыгал ключ от квартиры. Теперь бесполезный кусок металла. Мама считала вслух. Семь. Восемь. Девять. Ее голос звучал спокойно, но рука, сжимавшая его ладонь, дрожала. Максим шел впереди, прокладывая дорогу через снежные заносы. В лунном свете его дыхание превращалось в облако пары, мгновенно оседавшее инеем на воротнике куртки. Десять. Одиннадцать. Они прошли мимо детского магазина на троллейные. Витрина треснула звездочкой. За стеклом застыли игрушки, покрытые инием. Среди кукол и машинок стоял металлический солдатик в зеленой форме. Артем на секунду задержал взгляд. Солдатик смотрел прямо на него блестящими глазами. Показалось, что игрушка кивнула. 12-13. Мама остановилась, наклонилась к нему, поправила шарф. Ее пальцы были ледяными даже через перчатки. Еще чуть-чуть, солнышко, видишь, папа уже идет. Она улыбнулась той самой улыбкой, которая встречала его из школы, последней улыбкой 14. Шаг на обледенела пустырь, под снегом арматура. Мама вскрикнула, падая. Время замедлилось, как в кино. Артем тянулся к ней, но руки хватали только воздух. Мама! Максим бросился к ней, но минуты утекали, как вода сквозь пальцы. Пятнадцать, шестнадцать. Отец бежал от ворот завода, подхватил маму на руки, понес, но она уже превращалась в лед. Кожа белела, покрывалась иньем, глаза стекленили а солдатик в витрине отвернулся. «Мама!» Капля конденсата упала на лицо, холодная, как слеза. «Эй, эй, просыпайся! Опять кошмар!» Артём резко сел, хватая ртом воздух. Сердце колотилось так, что, казалось, ребра сейчас треснут. Инстинктивно вытер лицо, мокрое от слез, которое успел пролить во сне. Стыдно. Пятнадцать лет, а плачет, как малыш. Рука потянулась к груди. Под майкой — холодный металл отцовских жетонов. Единственное, что осталось. Вокруг — реальность бункера. Бетонные стены плакали конденсатом, собирая влагу в мутные лужи на полу. В одной из них Артём увидел свое отражение. искаженное, чужое. Не мальчик из кошмара, а подросток с острыми скулами и темными кругами под глазами. Где-то наверху, за тонами бетона и стали, ветер выл, как голодный зверь. Но здесь, в сердце бункера, было только гудение генератора, монотонное, как дыхание умирающего титана. Из соседнего блока доносился кашель, влажный, с хрипами. Кто-то из стариков дожевел последние дни. Туберкулез расцветал в сырости бункера, как плесень на хлебе. «Который час?» – спросил Артем, растирая лицо. 6 утра. Подъем через полчаса». Максим уже оделся. Двигался резко, по-военному. Отец научил. За два месяца в бункере старший брат окончательно превратился в солдата. Жесткие движения, прямая спина, взгляд, оценивающий все как потенциальную угрозу. Ну а сейчас он наклонился, поправил одеяло на плечах Артема. Жест вышел неловким. Забота, спрятанная под броней. В общем, блоке просыпались другие. Сорок три человека на пространстве школьного класса. Нары в три яруса, узкие проходы между ними. «Еще один день в этой клетке», — подумал Максим, проверяя шнуровку ботинок. «Сколько еще протянем?» «Пошли умываться, пока очередь не собралась», — сказал он вслух. Артем кивнул, спустил ноги. Матрас под ним был влажным от ночного пота, но холодным как все в этом бетонном склепе. В луже на полу снова мелькнуло отражение. Постаревшее лицо пятнадцатилетнего парня, который видел слишком много. Новый день начинался. День номер шестьдесят девять после того, как мир сошел с ума. Умывальник представлял собой ржавый желоб с пятью кранами, из которых работали три. Вода шла тонкой струйкой, пахла железом и хлоркой. Артем подставил ладони набрал немного плеснул в лицо ледяная сон окончательно отступил рядом умывался дед семеныч бывший могильщик теперь просто номер в списке выживших он постоянно что то бормотел себе под нос считая невидимые трупы скоро оттают. все тают миллионы максим дернул артема за рукав не стоит слушать Но слава старика липли к сознанию как паутина. В столовой уже собиралась очередь. Военные ели отдельно, в малом зале. Гражданским большой зал с облупленными стенами и портретом президента, который смотрел на них с выцветшей фотографией. Смотрел из прошлого мира. Отец бы так же делал. Мелькнула мысль у Максима, когда он придержал двери для пожилой женщины. Всегда говорил, Сначала слабая, потом мы. Кухня выдавала завтрак по талонам. Система, введенная майором Вороновым с первых дней. Работаешь – получаешь полную порцию. Не можешь работать – две трети. Дети до десяти лет – полная порция без работы. Справедливо? Возможно. гуманно. Вопрос открытый. Артем встал в очередь. Максим за ним. Впереди человек двадцать, сзади уже собирались другие. Все молчали. Разговоры отнимали силы, а сил было мало. Военный сержант протестнулся мимо очереди, направляясь в малый зал. Здоровенный, с лицом, которое сама природа создала для устрашения. Шрам через всю левую щеку добавлял колорита. Толкнул Артема плечом. Не сильно, но ощутимо. Поднос в руках качнулся. «Эй, аккуратнее!» Максим развернулся мгновенно. «Ты чё, слепой?» Сержант остановился. Медленно повернулся. В глазах — ленивый интерес хищника, которого потревожили во время отдыха. «Это что, боец?» Голос у него был неожиданно высокий для такой туши, но от этого не менее опасный. Максим шагнул вперед, загораживая брата. Встал вплотную, не отводя взгляд. Артём почувствовал, как напряглись плечи брата. Пружина, готовая распрямиться. «Вот опять!» Макс снова станет таким, как в тот день, когда отец не вернулся. Еще двое военных отделились от стены. Встали за спиной сержанта. Волков, кажется. Так его звали. Расклад был очевиден. Напряжение сгустилось. Вся очередь замерла, превратилась в статую. Даже дед Семенович перестал бормотать. «Сержант Волков!» Прорезал тишину резкий голос. «На построение! Живо!» Прапорщик Семенов стоял в дверях. Глаза красные от бессонницы, но во взгляде что-то похожее на стыд. Он знал их отца. Служили вместе. «Волков, у тебя не страйбат, а очередь голодных. Ведешь себя как...» Сержант нехотя отступил, она перед уходом наклонился к Максиму. «Еще встретимся, щенки». И Артем знал, этот человек не шутит. Семенов проводил взглядом своих подчиненных, кивнул братьям. «А вы ешьте быстрее!» Когда военные ушли, Максим выдохнул, провел рукой по лицу, будто стирая невидимую паутину. «Он ведь не забудет», — тихо сказал Артём. Максим посмотрел след Волкова. «Я тоже». Затем повернулся к брату, и в глазах мелькнуло что-то похожее на сожаление. «Прости, брат». Я не мог не заступиться. После завтрака общая уборка. Девальные распределяли работы. Кто-то мыл полы в жилых блоках, кто-то чистил туалеты, кто-то помогал на кухне. Братьям Кольцовым обычно доставалась работа с генераторами. Отец научил их разбираться в технике. Генераторная находилась в самом низу, в утробе бункера. Здесь гудение было таким сильным, что закладывало уши. Максим проверял уровень масла в основном дизеле. Артём протирал контакты на распределительном щите. Артём положил ладонь на корпус генератора. Металл был теплый, почти горячий. Вибрация проходила через пальцы, поднималась по руке. После ледяного кошмарного сна это тепло казалось чудом. Генератор был живой. Дышал, грелся, работал. В отличие от мамы в его сне. Максим поднял канистру с маслом. Тяжелую, литров на двадцать. Не дал Артему даже попытаться помочь. Сам залил, сам убрал на место. Все еще видит во мне малыша. Подумал Артем, наблюдая, как брат легко управляется с тяжестями. Отец бы так же делал. Всегда брал самое трудное на себе. К десяти утра объявили общее построение. Все гражданские собрались в большом зале. Военные выстроились отдельно, у стены. Майор Воронов поднялся на импровизированную трибуну. Ящики из-под патронов, накрытые брезентом. Воронов выглядел уставшим. Глубокие морщины прорезали лицо. Волосы поседели за эти два месяца. Но спина прямая, голос четкий. «Товарищи! У меня хорошие новости!» По залу прошел шелест. «Хорошие новости здесь?» «Сегодня ночью». Нам удалось установить устойчивую радиосвязь. Отвечают Москва, Екатеринбург, Сочи, Владивосток и еще шесть городов. Мы не одни. Тишина взорвалась. Кто-то всхлипнул, кто-то закричал «Ура!». Женщина рядом с Артемом упала на колени, закрыв лицо руками. «Температура продолжает расти по всей стране». Продолжил Воронов, дождавшись, пока шум утихнет. «Это... это хорошо. Значит, скоро можно будет выйти на поверхность без риска замерзнуть. «А наши родные...» — кто-то крикнул из толпы. «В списке выживших есть?» «Работаем над этим. Все города начинают регистрацию выживших. Нам тоже предстоит это сделать». Братья переглянулись. В глазах Максима мелькнула тревога. Воронов спустился с трибуны. Усталая походка направился к выходу, но у двери... Его ждал адъютант, лейтенант Петров. Артем шел мимо завода для генераторной, невольно услышал их разговор. «Товарищ майор, Москва требует полные списки к концу недели. Имена, возраст, специальности, состояние здоровья...» «Знаю, Петров». Воронов остановился, помассировал переносицу. «Слушай, я понимаю, как это выглядит. Снова списки...» Снова контроль. «Но это же для организации помощи, товарищ майор». «Да, конечно, но без системы распределения пайка начнется мародерство. Слышал, что в другом бункере было? Резня за банку тушенки!» Ворнов говорил тихо, но Артем слышал каждое слово. «Я не хочу превращать людей в номера, но...» Ах... «Тяжелый вздох. Иногда порядок — это единственное, что отделяет нас от зверей». Голос стал совсем тихим. «Я не знаю, как иначе». Пауза. Только капель с потолка звучала в тишине, как счетчик времени. «Списки?» Холодок пробежал по спине Артема. «Сначала запишут, потом разделят. Сильные на склад, слабые на кухню. А если разделят нас Максом? Если его заберут охранять периметр, а меня чистить картошку?» Воспоминания из уроков истории всплыли сами собой. ГУЛЛАГ. Распределение по баракам. По полезности. Взрослые опять будут решать, кто человек, а кто просто пара рабочих рук. Как в лагерях было. Как в учебниках истории писали. К обеду температура поднялась еще на 2 градуса. Термометр у входа показывал плюс 22. В марте. В Сибири. По бетонным стенам поползли влажные разводы, причудливая карта несуществующих континентов. В углу столовой обнаружили мешок картошки, о котором все забыли. Теперь оттуда несло сладковатой гнилью. Вонь расползалась по всему помещению, смешиваясь с запахом немытых тел и хлорки. А потом Артем увидел ее. Муха. Обычная комнатная муха села на край его тарелки, Артем замер, глядя на насекомое с почти своеверным ужасом. Откуда муха в мэрте? Откуда муха в бункере, который два месяца был ледяным склепом? Муха почистила лапки, взлетела, покружилась над столом. За ней появилась вторая. «Макс!» Артём толкнул брата локтем. «Смотри!» Максим проследил за его взглядом, нахмурился. «Мухи? Ну и что?» «В марте, Макс! В марте!» До старшего брата дошло. Если мухи проснулись, если личинки, пережившие мороз в подвалах, начали развиваться, значит... «Трупы!» — прошептал дед Семёныч за соседним столом. «Скоро тает миллионы трупов. Я же говорил». В тот день Артём впервые увидел, как выносят тело. Двое санитаров несли носилки, накрытые простыней. Из-под ткани торчала худая рука старика, кто-то из блока «Б». Туберкулез или сердце? Какая разница? Артем смотрел, как носилки исчезают в коридоре и думал. Умереть здесь, в бетонной коробке, как крыса в подвале, даже солнца не увидев напоследок. Вечером братья получили новое задание – вынести мусор на поверхность. Обычно эту работу делали штрафники, но сегодня их не хватало. Слишком многие слегли с простуды, которая в условиях бункера легко переходила в пневмонию. «Только без фокусов», — предупредил дневальный. «Вынесли и сразу назад». Максим кивнул, спокойно, равнодушно. Но Артем заметил, как дернулся уголок его рта. План созревал. Тяжелая стальная дверь открылась гулким лязгом. Дневной свет ударил в глаза. Яркий, почти болезненный после полумрака бункера. Артем зашмурился, потом медленно открыл глаза, давая им привыкнуть. Мир изменился. Снег исчез, обнажив то, что скрывал два месяца. Груды мусора, брошенные машины, обломки чехта жизни и... Запах ударил в ноздри, сладковатый, Ташнотворный, Не просто тухлый. Приторный, как от перезрелых фруктов на солнце. У ограда завода лежали тела, первые оттаявшие жертвы катастрофы. В потаевшем снегу под ними расползались красные разводы, похожие на оковарели по мокрой бумаге. «Не блевать, только не при Артёме!» Максим сглотнул поднимающийся горлу желчь, дышал через рот короткими вдохами. «Он смотрит на меня. Я должен быть сильным, как отец!» Тучи мух кружили над каждым телом. Жужжали, садились, взлетали снова. Целые эскадрили насекомых, проснувшихся к пиру. «Не смотри!» Максим толкнул брата в плечо. «Пошли, проверим соседний квартал. Скажем, что долго искали контейнер». Они двинулись прочь от бункера. Каждый шаг давал странное ощущение свободы. Небо над головой, не бетонный потолок, ветер в лицо, не спёртый воздух генераторный. Даже воня разложения казалась честнее, что ли, чем смесь запахов в бункере. Квартал выглядел как после бомбежки. Машины стояли брошенные посреди улиц, стекла выбиты морозом, точнее не выбиты, лопнули от перепада температур, осыпались внутри салонов сиденья вспухли от воды, покрылись плесенью. В одной из машин Артем заметил детское кресло, пустое. «Не думать о том, кто там сидел». Максим отвернулся, жав челюсти. «Просто искать полезное. Только так можно не сойти с ума». «Лучше не думать». Продуктовый магазин на углу зиял выбитыми витринами. Осколки стекла вплавились в лед во время заморозки. Теперь торчали из луж, как зубы из десен. Внутри – пустые полки, перевернутые стеллажи. Все ценное вынесли еще в первые дни. «Проверим подсобку», – предложил Максим. Подсобка оказалась разгромлена меньше. Видимо, мародёры спешили и не стали тщательно обыскивать дальние углы. За упавшим стеллажом нашлись две банки сгущенки, вздутые от заморозки, наши швы целые. Максим внимательно осмотрел каждую проверяя на предмет трещин. «Годные?» — заключил он. «Заморозка и разморозка — это не страшно. Главное, чтобы герметичность не нарушилась». В ящике под прилавком обнаружились две пачки сигарет, промокшие насквозь. Но это дело поправимое, высохнут. В бункере сигареты стали валютой. За пачку можно выменить лишнюю порцию хлеба или пару носков. Отец бы не одобрил. Мелькнула мысль у Максима, когда он прятал пачку в карман. Не кури, сынок, вредно. Но отец не знал, что сигареты станут дороже денег. Вышли из магазина, двинулись дальше, по улице. У разбитого автосалона увидели людей. Трое мужчин возились с машинами, сливая бензин. Один держал шланг, второй пластиковую канистру, третий стоял на стреме. Двое слабее меня. Но у третьего под курткой что-то тяжелое. Максим мгновенно оценил расклад. Встал так, чтобы прикрыть Артема собой. Плечи напряглись, готовые к драке или бегству. «Эй, пацаны!» Окликнул их тот, что стоял на стреме. Может, бывший дальнобойщик. Широкие плечи, обветренное лицо, манера двигаться в развалку. «Вы из бункера?» Канистра в руках второго мужчины была мутная. На дне плескалась ржавчина в перемешку с водой. Бензин фильтровали через грязную майку. Но даже так было видно, сколько грязи осело в баках за месяцы простое. «Ага», — осторожно ответил Максим. «Костя», — представился дальнобойщик. «Если думаете валить, поторопитесь. Военные скоро город блокировать начнут». «С чего ты взял?» «Видели?» «Сколько народу помирает!» Костя облизнул пересохшие губы, глядя на город, как на медленно вдувающийся нарыв. «Трупы оттаивают. Инфекция пойдет. Скоро карантин объявит. Город — это бочка с порохом. Военные только спички ищут». Он сплюнул в сторону, добавил. «На Тагинской слышал, стоят зилы. Военная техника. Может, какой заведется». «Спасибо», — кивнул Максим. «Да не за что. Выживших и так мало осталось». Костя махнул рукой своим напарникам. «Пора сматываться». Те нехотя отсоединили шланг, подхватили канистры. Грязный бензин плескался на дни, но и это было богатство. Максим расслабился только когда вольные скрылись за углом. «Слишком легко поверили, что мы просто гуляем», — подумал он. Значит, многие уже бегут. Или пытаются. На секунду Максим задержал взгляд на двери бункера. Массивная, стальная, с тяжелыми засовами, созданная, чтобы защищать. Но сейчас она оказалась дверью тюремной камеры. Еще немного, и закроется навсегда. Внутри встретил Семёнов. Прищурился подозрительно. «Долго вы мусор выносили». Контейнеры переполнены. Искали, куда деть. Спокойно ответил Максим. Врал легко, без запинки. Научился за эти месяцы. Семенов кивнул, но взгляд остался настороженным. Он не дурак. Знает, что многие думают о побеге. Но пока молчит. Находки спрятали в вентиляционной шахте жилого блока. Места там знали только свои. Те, кто жил в этом отсеке с первых дней. Остальные не совались. Вечером в общей комнате обычно гул голосов был тише. Люди перешептывались, бросая настороженные взгляды на проходящих военных. Говорят, в блоке Б еще двоих потеряли. Шепнула женщина за соседними нарами. Пневмония. Да не пневмония это. Возразил ее сосед. Чехотка. «Туберкулёз, то есть. В такой сырости. Слышали? Пайки урезать собираются. Помешался третий голос. Типа, экономить надо. А я слышал, в соседнем блоке троих списали. Сказали, карантин. А больше их никто не видел. Артем слушал, и холодок полз по спине. Времени меньше, чем они думали. Намного меньше. Ночь опустилась на бункер. Официально отбой в десять вечера. Неофициально, мало кто спал. Слишком душно, слишком влажно, слишком много мыслей. Братья встретились в условленном месте за генераторами, где гул машин глушил разговоры. Максим принес фонарик, накрыл его ладонью, оставив узкую полоску света. Если Костя прав, у нас максимум неделя. Начал он без предисловий. Он сказал про Зилыну Тайгинской. Если найдем живым аккумулятором и ключами в зажигании...» Максим усмехнулся. «Криво, без веселья». «Или взломаем». Отец показывал, как замок замкнуть. «Два провода, искра и готово». «Завтра проверим. Скажем, что нас опять за мусором послали». Максим поднял глаза на брата. Луч фонарика выхватил его лицо из темноты. И впервые за все эти месяцы... Максим смотрел на Артема не сверху вниз. Не как старше на младшего, а прямо в глаза, как равный равному. План обретал форму. Найти рабочий сил с рабочим аккумулятором. Из тех, что могли пережить морозы. Слить топливо из брошенных машин. Профильтровать через тряпку. Собрать минимум еды. Консервы проверять на герметичность. Воду кипятить. Уйти на рассвете через восточные ворота, где охрана слабее. Если антифриз вытек, движок мертвый. Добавил Максим. Проверим полуже под машиной. Зеленое или розовое. Значит, блок треснул от мороза. Они проговорили план еще раз. И еще. Детали, маршруты, запасные варианты. Что делать, если поймает? Что делать, если машина не заведется? Что делать, если... Слишком много, если. Артём посмотрел на термометр на стене генераторной. Плюс 26. Ещё теплее, чем утром. В вентиляционной решётке жужжала вторая муха, настойчиво билась о металлические прутья. Мама говорила, всё будет хорошо, мелькнула мысль. Но она не знала, что даже лёд умеет умирать. Либо мы уйдём отсюда сами, сказал Артём вслух. Либо нас запишут на смерть. Слова повесли в воздухе. Тишина вокруг стала такой густой, что было слышно, как в каплях на полу билось их сердце. Макс заснул быстро. Научился отключаться по команде, экономить силы. Артём не мог. Лежал, слушал капель с потолка, считал секунды. Под майкой холодили кожу отцовские жетоны. А если Макс погибнет? Мысль пришла внезапно, ударила под дых. Артем сжал жетоны до боли. «Нет, не думать об этом нельзя!» На соседних нарах Максим лежал неподвижно, дышал ровно. Но Артем знал, брат тоже не спит, тоже боится. Боится за него, Артема. Боится не справиться, не защитить, не довести до безопасного места. Они оба боялись потерять друг друга. И оба молчали об этом. Потому что озвучить страх – значит дать ему силу. Где-то наверху, за тонами бетона, умирал город. Трупы оттаивали, мухи плодились, температура росла. Мир, переживший ледяной ад, готовился к новому кошмару. Но они будут готовы. Они выживут. Они должны. Пока не поздно. Пока еще можно. Глава вторая. Город мертвых. Мухи не врут. Они всегда знают, где смерть. Надпись на стене морга. 15 марта 2027 года. 74-й день катастрофы. Локация – Новосибирск. Температура – плюс 35 градусов по Цельсию. Ветер слабый. Связь отсутствует. Ресурсы неизвестно. Артем проснулся от собственного крика. Опять. Город тонул в мухах. Не в воде, в живой, жужжащей массе. Черные волны поднимались между домами, захлестывали этажи. Он стоял на крыше и видел, как эта масса подбирается к его ногам. Попытался закрыть дверь на крыше, но она рассыпалась в труху под пальцами. Мухи были уже на уровне колен, пояса, груди. «Тёма! Тём, проснись!» Максим тряс его за плечо. В полумраке барака его лицо казалось серым, измученным. Опять не спал всю ночь. Следил, чтобы никто не стащил их вещи. «Я... я в порядке». Третий раз за неделю. Максим отпустил его плечо. На взгляд остался настороженным. Опять кошмары. Артём кивнул. Во рту пересохло. Язык прилипал к небу. Уже пять утра. А в бараке душно, как в полдень. Март в Сибири. Плюс двадцать пять ночью. Мир сошел с ума окончательно. К половине седьмого они сидели в столовой над мисками с кашей. Жидкая, слегка прокисшая. В такую жару еда портилась за часы. Артем заставлял себя глотать, понимая, это единственная еда до вечера. Сержант Волков прошел мимо их стола, задев Артема плечом. Миска качнулась. Каша плеснулась на стол. «Осторожнее, щенок!» Максим напрягся, но промолчал. Волков ухмыльнулся и направился к своему обычному месту, у окна. Всегда садился там, спиной к стене, лицом к залу. Старая привычка. Максим проводил его взглядом, потом наклонился к Артему. «Да это да быстрее!» Встал, взял свою миску, пошел к бачку с помоями. По пути случайно споткнулся, задев стол рядом с Волковым. Тарелка одного из них опрокинулась, серая жижа потекла по столу. «Эй, ты!» «Извини, друг!» Максим поднял руки. «Неловко вышло». Пока они матерились, вытирая стол, Максим незаметно зачерпнул пригоршню каши с подноса, той самой прокиши с комками, обернулся. А Волков как раз отлегся, встал и орал на своих подчиненных за что-то. Быстрое движение. Размазал кашу по сиденью стула тонким слоем. Серая на сером брезенте. Почти незаметно. Вернулся к Артему. Пошли. Быстро. Двинулись к выходу. У самой двери Артем обернулся. Волков как раз садился на свое место. Секунда. Две. Какого хрена! Вскочил. Схватился за зад. На штанах расплывалось серое пятно. Кто-то из солдат хихикнул. Волков развернулся, рыча. «Кто из вас, сволочи? Я вам сейчас!» Братья уже были за дверью, бежали по коридору, сдерживая смех. Впервые за долгое время Артем почувствовал что-то похожее на радость. Детскую, глупую, но настоящую. «Но ты псих!» – выдохнул он, когда они свернули за угол. «Надо же было попрощаться!» Максим ухмыльнулся. «Больше мы его не увидим». У ворот невально сунул им ведра и трепки. На выброс мусора двадцать минут, ясно? Так точно. Вышли. Утреннее солнце било в глаза. Даже в семь утра воздух был густой, тяжелый. Артем глубоко вдохнул и закашлялся. Сладковато запах гнили на крыл, как волна. У ворот стоял камаз. В козове под брезентом очертания тел. Десятки. Водитель в противогазе махнул рукой. «Давайте быстрее, второй рейс уже делаю. К обеду там вообще дышать нельзя будет». Максим смотрел на грузовик, на дорогу, уходящую к городу, на часового у ворот. Тот зевал, прислонившись к будке. «Пошли», — сказал тихо. «И не глядывайся. Куда, Макс, мы же не возвращаемся. Все». Бросили ветра в канаву. Свернули за угол здания, потом еще за один. Пошли быстрее, а потом побежали. За спиной остался бункер, в котором прожили два с половиной месяца. Последнее подобие дома. Впереди был город. Мертвый, гниющий под весенним солнцем, но свободный. К десяти утра зной стал невыносимым. Термометр на стене заброшенной аптеки показывал плюс тридцать пять в марте шли молча, стараясь держаться теневой стороны улиц. Но тени почти не было. Солнце стояло высоко, заливая город белым, слепящим светом. Асфальт прилипал к подошвам, оставляя черные следы. Потом заливал глаза. Соль щипала так, что приходилось постоянно тереть веки. Свернули к мосту через опь. Внизу у воды торчал купол аквапарка «Аквамир». Стекло проломлено снежной массой. Внутри — мутная вода в перемешку с мусором. «Макс, помнишь, Артем остановился? На мой день рождения ходили. В прошлом году. Прошлый год. Другая жизнь. Другая планета». «Ты с самой высокой горки боялся съехать». Максим тоже смотрел вниз, а в голосе — тень улыбки. «Не боялся, просто...» «Ага, просто полчаса стоял». Помолчали. Внизу среди обломков что-то блеснуло. Детский круг для плавания. Розовый с единорогом. Пошли. Максим отвернулся резко. Нечего тут смотреть. Но идти становилось все труднее. Не от усталости, от запаха. Сначала слабый, сладковатый. Он усиливался с каждым кварталом. К полудню пришлось рвать майки, делать импровизированные маски. Не помогало. Вонь проникала везде, оседала на языке, вызывала сухой кашель. Артём чувствовал, как горло саднит от постоянных спазмов. У частного госпиталя на Коммунистической Артём остановился как вкопанный. Двор был заполнен телами, не просто лежали. Были сложены штабелями, как дрова, накрытые брезентом, но ветер сдвигал края, открывая ее. Артём отвернулся, сдерживая рвоту. У стены лежал труп, мужчина в больничной пижаме, муха села ему на губы, поползла, исследуя каждую трещинку. Артем машинально провел языком по своим губам, сухие, потрескавшиеся, соленые от пута. Им все равно, подумал он. Мертвые губы, живые губы. Для них мы все одинаковые. Просто разная степень свежести. Не смотри! Максим потянул его за рукав. Пошли! Но не смотреть было невозможно. За госпиталем очередь из грузовиков. Экскаватор, обычный строительный экскаватор, сгребал тела в ковш и сваливал в яму. Механически, буднично, как мусор. «Надо найти место». Максим оглядывался. «Высокое. Подальше от... от всего этого». Как по заказу впереди показалась высотка. 30 этажа стекла и бетона, сверкающих на солнце. У входа застыли. В будке охраны кто-то сидел. Неподвижная фигура в форме, голова откинута назад. «Стой, Тём!» Максим выставил руку, преграждая путь. «Там кто-то...» Пошли медленно. Охранник был мёртв. Давно. Но в жаре начинал оживать. Кожа влажная, по лицу ползла муха. Жирная, зелёная. Она неторопливо исследовала глазницу. Он, он нас сохраняет? Артем не мог отвести взгляд. Наверное. В холле их ждал второй сюрприз. За стекленной перегородкой сидела консьержка. Прямо, руки на столе, взгляд устремлен на входную дверь, будто ждала. Артем шагнул ближе. Женщина не шевелилась, мертва. Но как сидит. Будто вот-вот поднимется, спросит: Кому вы? Брат, ключи. Максим указал на доску за ее спиной. Десятки связок висели ровными рядами. Каждая подписана КВ-15, КВ-48, КВ-127. Чья-то аккуратность из прошлой жизни. Двери в комнату была приоткрыта. Максим толкнул ее ногой. Запах ударил как кулак. Густой, сладкий, с металлическим привкусом. Артема вывернуло мгновенно. Он упал на колени. Его рвало прямо на мраморный пол. Желчь, остатки каши. Потом просто спазмы пустого желудка. Максим задержал дыхание и нырнул внутрь. Хватал свески подряд, скрипая в охапку. Консьержка качнулась в кресле от его движений. Кивнула, будто говоря. «Берите, берите. Мне уже все равно». «Пошли». Максим выскочил, хватая ртом воздух. «Наверх! Быстро!» Лестница оказалась пыткой. В первые этажи ничего. На пятом труп на площадке. Старик, видимо, пытался спуститься. Силы кончились на полпути, Перешагнули, стараясь не смотреть. Восьмой этаж. За дверью слышались голоса. Плач, кто-то живой. Не останавливайся, прошептал Максим. Двенадцатый, пятнадцатый этаж, двадцатый. Ноги гудели. В боку колола. Артем считал этажи, как молитву. В горле першила, во рту привкус металла. Двадцать пятый. Женщина у двери. Ключ торчал в замке. Вставила, но повернуть не успела. Так и осталось. Рука на ключе. Лицо повернуто к лестнице. Будто что-то услышала. Обернулась, и все. 30. Артем рухнул на пол, хватая ртом воздух. Из носа потекла кровь тонкой струйкой щекоча в верхнюю губу стянул кроссовки на пятках кровавые мозоли носки прилипли к ранам пришлось отдирать Максим упал рядом прислонился спиной к стене морщился массируя икры судорога сводила мышцы мало воды много нагрузки тело начинало сдаваться все приехали отдышались Максим начал перебирать свески Третья не подошла, пятая заклинила, седьмая щелчок, дверь открылась. Пентхаус встретил их тишиной. Огромная гостиная, панорамные окна от пола до потолка, кожаная мебель, домашний кинотеатр, бар с хрустальными графинами и елка огромная, под самый потолок, но почти голая. Иголки усыпали паркет зеленым ковром. Гирлянды висели темные, мертвые. Шарики потрескались, осколки блестели между ветвями. Под елкой гора подарков, нетронутая. Красивая бумага, банты, ленточки. Артём подошел, взял одну коробку. На этикетке надпись «Миша от Деда Мороза». Развернул. «Офигеть! PlayStation 6!» Посмотрел Максим через плечо. «Она же только вышла!» Артём поставил коробку обратно. Аккуратно, точно на то же место. Не наше это, фыркнул Максим. Давай осмотрим всю квартиру. Хозяев не было, ни в спальнях, ни в ванных. Уехали или просто не вернулись домой в тот день, когда мир начал замерзать. Кухня, холодильник, понятное, мертвый. Артём открыл и тут же захлопнул. Внутри что-то вздулось, потекло. Слилось в одну тошнотворную массу. Но шкаф... «Макс, иди сюда!» Консервы. Полки консервов. Тушенка, рыба, овощи. Крупы в пакетах. Макароны. Даже шоколад. Максим начал считать. Пять банок тушенки, три рыбных. Так, это кукуруза, горошек. Дня на четыре. Максимум пять, если экономить. Проверили бар. Пусто. Кухню тоже. Все пластиковые бутылки лопнули. Лед, расширяясь, разорвал их изнутри. Вода вытекла, высохла, оставив только липкие пятна. Зашли в ванную. Она была размером всех комнат в бункере. Джакузи, душевая кабина, две раковины и. О да, бойлер. Старый накопительный водонагреватель висел в углу, большой, литров на сто. Максим подошел остановился, неожиданно перекрестился, быстро, почти незаметно. "Ты что?" удивился Артём. "Ничего." Максим не договорил. "Я даже не знал, что он верит," подумал Артём. Максим открыл кран. Секунда, две, три. Потекла. Сначала ржавая, коричневая, потом чище. Не кристально чистая, но вода, настоящая вода. Наверное, не полный — прикинул Максим. Потому и не разорвало при заморозке. Это наше золото теперь. Каждая капля. А зачем нам так экономить? Артём нахмурился. У нас же целая оп под боком. Можем набрать, сколько нужно. Максим покачал головой. Когда шли по мосту, я смотрел вниз. Ты видел? Что? Трупы тём. В воде плавают трупы. Думаю, и все стоки города туда идут. Канализация, больницы, морги. Он помолчал. Эта вода теперь яд. Артём побледнел. Понял. Молчу. Они кинулись искать емкости, Нашли пластиковые бутылки из-под газировки. тем выдержали мороз. Кастрюли, даже вазы. Наполняли все, считали литры. «Мы теперь не люди», — подумал Артем, глядя как брат, рисущимися руками, закручивает крышку. «Мы сосуды для воды. Ходячие канистры». К вечеру температура в квартире стала невыносимой. Солнце било в панорамные окна, превращая гостиную в теплицу. Кожа дивана прилипала к спине. Приходилось подкладывать полотенце. Полы нагрелись так, что жгли ступни даже через носки. Паркет поскрипывал, расширяясь от зноя. Ужинали на балконе, точнее, пытались. Тушенка при такой жаре превратилась в нечто отвратительное. Жир плавал толстым слоем, мясо расползалось. Заставляли себя жевать, запивая теплой водой из титана. Город под ними умирал красиво. Черные столбы дыма поднимались в десятках мест. Парк полыхал оранжевым. Там, где раньше были аттракционы, теперь жгли трупы. Военная техника ползла как краинам, оставляя центр. Вдали, на самом горизонте, поднимался белый дым. Не черный, как остальные. Белый, чистый. «Что это?» — Артем указал. «Может, лагерь?» «Не знаю, Тём. Может». Ночь принесла облегчение. Температура упала до плюс двадцати пяти. Почти прохладно после дневного пекла. Но спать не получалось. Воздух. Нет воздуха. Густой, горячий. Пахнет мертвым. В темноте что-то зашуршало. Артем включил фонарик. По стене полстаракан. Огромный спалец. За ним второй, третий. Они везде, подумал Артем. Новые жильцы, как и мухи. Матрас под ним был влажный, противный. Подушка, как мокрая губка. Даже просто не пропитались сыростью, прилипали к телу. В соседней комнате ворочился Максим. Потом встал, прошел на кухню. Звук льющейся воды. Вернулся. «Спишь?» «Нет». «Держи». Влажное полотенце легло на лоб. Прохладное. Блаженство. «Спи давай. Завтра много дел». Максим сел рядом на пол. В темноте было слышно, как он отгоняет мух. Они жужжали где-то у потолка. Искали добычу. Артем лежал с закрытыми глазами. Полотенце постепенно нагревалось, но он не двигался. Знал, брат следит, охраняет, как всегда. Когда Максим задремал, сидя у кровати, Артем тихо встал. Накрыл брата простыней, единственной сухой, которую нашли в шкафу. «Прости», – прошептал едва слышно. Максим не проснулся, но губы дрогнули, будто он услышал, будто ответил. «Прости за то, что я слабый, за то, что ты должен меня защищать, за то что мы здесь. За то, что я не могу тебе помочь. Утро началось с жары. В семь утра термометр за окном показывал плюс двадцать восемь. К восьми — тридцать. Артем проснулся весь в поту. На теле выступили белые разводы соли. Язык распух, губы потрескались. Рядом на полу спал Максим. Там же, где задремал ночью. Простыня сползла. Майка промокла насквозь. Завтракали молча. Консервированные персики. Последние банка из найденных. Сироп приторный, но это хоть какая-то жидкость. Делили честно до последней дольки. Надо экономить воду, сказал Максим, глядя на их запасы.